Февраль 19. Нет иной тропы мудрости, кроме той, которая требует подчинения низшего высшему в себе. Каждая уступка низшему ведет вниз по ступеням восхождения, и каждая победа вверх. Каждый шаг ясен. И не нужно обманывать себя. Судья внутри. Он знает. Одна уступка влечет за собою другую, и создается их цепь, цепь рабства. А мне не нужно рабов. Мало малейшие достижения приносит плод воста, крат. так же и каждая уступка и поражение. Так куются оковы кармы на грядущие века или простятся крылья свободы. И выбор в руках человека. Надо лишь помнить, что не избежать следствий ни одного действия или поступка, их корень в себе. В кристаллах неуничтожаемых отложений чаши, которые насыщают ауру своими излучениями. Так в ауре свою карму несет человек, ее творец и создатель.